33. Кроме Пилата, Иисуса еще судил царь Ирод. Юэфея тоже судят дважды. Согласно Евангелиям, Пилат отправил Иисуса к царю Ироду, чтобы тот вынес судебное решение. Первосвященники и книжники категорически обвиняли Христа перед Иродом. В итоге Ирод уничижил его и отправил обратно к Пилату. Китайское сказание тоже сообщает, что дело Юэфэя, после отказа первого судьи принимать в нем участие, было передано другим двум судьям, которым Цинигуй, Иуда Искариот, напористо предложил осудить Юэфэя. Сказано «Сделайте все, чтобы Юэфэй признал себя виноватым. Если вам это удастся и его казнят, вы получите повышение награды». «Слушаемся, господин!» — воскликнули оба. «Сделаем все, как вы приказываете!» 59. Допрос был продолжен, но также безрезультатно. Юэфэй не признал за собой никакой вины. Таким образом, в обеих версиях было два суда над Христом равно Юэфэем.